Сопоставление дат делает эту легенду, по меньшей мере, странной. Орлова могла оказаться на приеме в Кремле не раньше конца декабря 1934 года, реальнее в январе-феврале 1935 -го года, то есть сразу после веселых ребят. Если допустить, что подобный диалог со Сталиным имел, что называется, место то фраза «Егоды» или лже годы" о соединении с мужем лишена всякого смысла. Во-первых, потому что ГПУшное начальство не могло не знать о том, что Орлова уже была замужем за Александровым, а во-вторых, потому что с сентября 1934 Андрей Берзин уже находился в Москве и оставался в ней, по крайней мере, до 1937 года. Спуталось что-то в семейных преданиях, из которых родилась эта легенда, и настоящий смысл ее заключается в том, чтобы дать хоть какое-то представление о подлинной Орловой, той Орловой, которую никто не знал, понимающей, отчетливо сознающей, в каком перевернутом мире она находится. Если бы только все было так просто... Она сознавала происходящее настолько, чтобы обойтись без эффектных жестов и просьб на кремлевском банкете. Она понимала, с кем и с чем имеет дело. Какой уж тут Андрей Каспарович Берзин, память о котором отзывалась не одной только болью, но и страхом, его неприметным, одиноко стоявшим в прихожей чемоданчиком, извозчиком, опустевшей в ожидательно застывшей квартиры в колпачном. Боль притупляется, страх остается, ибо он и есть память о боли. В той жизни, которая началась для Орловой сразу после «Веселых ребят», не было места прошлому, не должно было быть места. Она так решила. Это была другая жизнь, неправдоподобная, выдуманная, изобретенная, и только в ней она и могла остаться. Ясноглазый бог Александров был не так прост, как это может показаться. Балансируя между собственными режиссерскими амбициями и актерскими возможностями Любочки, он смастерил роль, способную на свой лад выразить ее тайную двойственность – Темный парик на светлых, крашеных волосах бывшей шатенки теперь прочитывается скрытой метафорой. Двойная маскировка, двойная защита, сон во сне. Что снилось и кому? Гиблое дело искать Орлову в немногих оставшихся после нее ролях. Отраженный свет, солнечный зайчик, на деле оказывающийся лучом циркового прожектора». Как всем нравились ее подпрыгивающие бровки и якобы наивно распахнутые, о, эти распахнутые, в дежурной комедийности глаза. И как мало обращали внимание на те мгновения, когда лицо ее, устав от бесконечных ужимок, становилось совершенно спокойным, совершенно нейтральным. Александров успел изучить некоторые свойства ее лица. Цирки на Орлову наставляли особый, тщательно отрежиссированный свет. Существовали точки, с которых камере не рекомендовано было к ней приближаться. Сочинение и производство звезд – дело столь трудоемкое, что теперь, когда целые тресты обслуживают какого-нибудь исполосованного пластическими операциями кибернетического мутанта без пола и возраста», «Осуществленность Орловой кажется невероятной». Это правда. Александров окружил ее небывалым, во всяком случае, для ее предыдущей жизни, вниманием. Оттачивался каждый жест, полуповорот, взмах ресниц. Сценарий перекраивался в расчете на ее возможности. Но правда и то, что Орлова была, так сказать, адекватна этому вниманию. Она сидела на пушке, из которой лупили адского напряжения фонари, перестарались осветители, и ее трико начало влипать и срастаться с кожей. Она могла бы крикнуть, остановить съемку, но она не пикнула, высидела до конца, зная, что объем пленки ограничен, а перерасход в тот момент допустить было нельзя».